Глава 18. Захват баронства Баронство Дембровски. Некромант Оставив охранять подступы к городу часть своей армии, нечувствительную к магии света. Под руководством нескольких личей он сам отправился по соседним с империей баронством. Осознав свою ошибку вставки на армии тьмы из Нижних миров, он решил пополнить армию нежити и умертвиями, а если повезет, то и личами. Но найти в окрестных деревнях могилы магов было маловероятным. Соседние земли неплохо пополнили его армию не только мертвецами, но и поднятой живностью, что поможет в случае сражения на открытой местности. Он надеялся, что империя не решится выйти из стен города, и он спокойно накопит силы, наполнив армию. К сожалению, на каждое кладбище или захоронение уходит три часа, и ценные ингредиенты — поэтому, оставив мелкие захоронения, он устремился в ближайшее баронство, в котором правит род Дембровский. Пленных в его землях удавалось набрать без проблем, поэтому он надеялся, что за неделю ему удастся серьезно пополнить свою армию. Плохо, что это обычные крестьяне, которые не додумались спрятаться в замке барона и сильных умертвий из них не сделать». Но это, в любом случае, лучше оживших мертвецов, которые довольно тупы и тяжело управляемы. Прежде чем достичь замка, удалось захватить три деревушки, две из которых были вольными, и пару постоялых дворов, ополнив армию почти на 600 солдат, большая часть из которых были умертвыми, и на 2000 воскрешенных мертвецов. С собой он взял десятитысячную армию, надеясь, что этих сил ему хватит захватить все окрестные баронства. Ведь его силы не в живых людях, а именно в мертвецах. Поэтому ему не особо важно, в каком состоянии они будут на момент, когда попадут к нему. Помня неудачу с попыткой добить отступающий легион и проигранной попыткой взятия города, некромант решил подстраховаться. Хотя в том, что замок падет, он не сомневался. Вопрос стоял, какие потери он при этом понесет, ведь ему нужно накопить армию, а не прирасти территориями. Поэтому штурм замка назначили на ночь, а до вечера в него спокойно въезжали и выезжали телеги крестьян. Нападение началось точно в полночь, когда вперед отправили самых бесшумных тварей, адских гончих. Как только они подобрались под стены замка, из леса начали выходить небольшие отряды. и тихо пробираться к нему, неся с собой штурмовые лестницы. У этих солдат были только мечи и никаких доспехов, чтобы не создавать лишнего шума. Около пяти тысяч мертвецов и у мертвей скопилось под его стенами, а тревогу все не поднимали. Поэтому некромант сам дал сигнал на штурм, и многочисленные твари стали карабкаться на стены. Бывшие люди карабкались по лестницам, а гончие — прямо по стенам, цепляясь за выступы камней. Тут же объявили тревогу, только вот противник уже взбирался на стены. На удивление, захватить стену удалось с первого раза, и даже не пришлось дожидаться подхода основных сил. Гончие первыми появились на стенах, вызывая ужас у немногочисленных стражников, и произошло это одновременно со всех сторон. Будь на стенах усиленная стража, возможно, и существовал шанс отбить хотя бы первое нападение, но отсутствие прямой угрозы расслабило барона и местного воеводу. Сразу за адскими гончами на стенах появились первые мертвецы, которые быстро смели небольшие заслоны стражи и хлынули во внутренний двор замка. Единственное, где смогли оказать сопротивление, это казарма и жилой дом барона. Но как только в замок попали умертвия, они быстро открыли ворота, впустив основную массу нападавших. Оба мага вместе с бароном попробовали оказать сопротивление, но поднятые личи слаженным залпом сбили с них щиты, а затем, используя ледяные стрелы, убили, стараясь не задеть мозг. Сопротивление было сломлено за час, и почти все обитатели были убиты, но и пленных хватало. Некромант сразу занялся оживлением убитых, поднимая из них умертвие, а из двух магов и барона получились довольно сильные личи. Ими он занялся в первую очередь, пока их души еще были привязаны к телам. Нападение на баронство и легкий захват замка подняли ему настроение после первого поражения при попытке штурма города. Пока он занимался оживлением трупов и привязкой нежити к себе, его отряды разошлись по остальной части баронства. захватывая оставшиеся деревни и хутора. На следующий день он занялся обходом соседних кладбищ и подъемом мертвецов, большая часть из которых была уже скелетами, и некротической энергии на это требовалось очень много, поэтому пару раз он прибегал к жертвоприношениям, чтобы пополнить свои силы. Заемную силу давал демон из Нижнего мира, и приходилось идти на эти условия, хотя некроманта это и напрягало. особенно в связи с последними возмущениями Астрала, которые вызвало у него сильное беспокойство. На зачистку всего баронства он потратил несколько дней, хотя изначально он планировал сразу пройтись по соседним вольным баронствам, пока они не успели организовать оборону. Но разведчики, посланные в соседние, не вернулись, поэтому пришлось отправлять крупный отряд в 500 воинов. и от него вернулось только полсотни скелетов и пара мертвей, которые и доложили о делах у соседей. Как оказалось, баронство Ствола уже приготовилось ко встрече с его армией. Все хутора и деревни обезлюдили, а подходы крепости были усеяны ловушками. Хуже всего, что отряд попал в ловушку с использованием магии и был почти полностью уничтожен одним мощным заклинанием. Что это было, выяснить не удалось. А отправлять Лича час еще одним отрядом было неразумно. Именно поэтому, отправив своих шпионов в баронство, он занялся пополнением своей армии, а коль у него появилось время, он решил создать костяного дракона, благо костей в округе удалось набрать немало. Видя магический фон умерших, некромант с легкостью определял места залегания старых костей, которые не откликались на призыв подъема, но еще имели в себе остаточную энергию. Данное заклинание он еще ни разу не испытывал, но, судя по полученной от демона книге, то считается самым мощным из арсенала некромантов. Найдя подходящую поляну, он занялся начертанием пентаграммы, после чего внутрь стали сносить добытые кости. Их укладывали слоями, прокладывая свежие кости от убитых животных и куски мяса. Несколько часов рабы и умертвия таскали заготовки, складывая их в центре пентаграммы. пока не образовалась огромная гора около 8 метров высотой и 10 метров в диаметре. Затем эту кучу полили огромным количеством заготовленной крови. Ну а после, поместив внутрь добытый клык мертвого дракона, он приступил к активации самой пентаграммы. При этом было необходимо создавать очень сложный конструкт, напитывая некротической энергией сложенные заготовки. В качестве активации послужили девять пленников, которые принесли в жертву его помощники в вершинах пентаграммы. Вся процедура заняла десять часов и полностью опустошила его. Постепенно кости окутала голубое сияние, и куча костей и мяса стала собираться в огромный шар, из которого стали появляться отростки, формирующие ноги, крылья, хвост и голову. Уже на самом завершении заклинания он почувствовал, что сил не хватает, и по его знаку привели пленных, начав их убивать специальным жертвенным ножом над одной из вершин через строго определенное время по его сигналу. Это позволило не прерывать процесс и завершить его поздней ночью. В полной темноте, при свете факелов, над округой разнесся мощный рык пробужденного зверя. оборонствовал Эстрэндж. Все свободное время я занимался подготовкой к пришествию армии некроманта. Уже когда получили известие, что часть армии некроманта отошла от стен города, сомнений, что он придет к нам, ни у кого уже не было. Обретя огромный пакет знаний от разных странников, я не мог реализовать большую их часть, но, потратив сутки на их систематизацию, удалось найти несколько нужных мне. Во-первых, я записал процесс изготовления магических бомб с использованием магических кристаллов и рунной магии. Разобраться в их изготовлении мне помог домович, который, набрав помощников, занялся их изготовлением. Помимо этого, создание атакующих артефактов продолжалось каждый день, и у нас начал скапливаться приличный запас амулетов. Второе, что привлекло мое внимание, это магические амулеты света, способные противостоять тьме, и негативно воздействующие на различную нечисть. Ну, а самое главное — это изготовление простейших полумеханических артефактов, способных метать арбалетные болты. Изготовить качественную пружину было довольно сложно, поэтому перезарядка шла из магазина передергиванием рукоятки. Длинная палка с нанесенными на нее рунами и длинный паз по всей длине. Разгонные руны ветра по всей длине жолоба. и активация их смещением магического камня, который давал разовую подпитку рун, впоследствии которых любой предмет, лежащий в жёлобе, разгонялся до приличной скорости. По всему прочему, на каждую стрелу наносились руны света, которые должны разрушать магию тьмы и некротическую магию. При удачном попадании в поднятого мертвеца такая стрела должна разрушить связь между костями, и тот осыплется пылью. Если же это умертвие, то, исходя из полученных знаний, одна стрела сильно замедлит такого мертвеца, а три гарантированно его уничтожат. Все эти нововведения потребовали от меня огромных усилий, поэтому спал я всего по 3-4 часа, заставляя всех вокруг работать в бешеном темпе. Среди крестьян был произведен набор ополченцев, которые будут составлять резерв. Их удалось собрать 2000, что довольно немало. да и брали не всех, а только самых здоровых. Одним словом, работа велась в авральном режиме, и я уже боялся, что люди не выдержат, когда моя разведка доложила, что соседнее баронство захвачено армией некроманта, а замок был разграблен и частично разрушен. С этого момента гонять людей, связанных с обороной замка, я прекратил, дав возможность им хорошо отдохнуть, а сам С небольшим отрядом выехал на основную дорогу, ведущую к баронству. Заложить мины труда не составило. Но самому провести операцию по перехвату разведывательного отряда некроманта мне не дали. Чуть ли не силы, уведя меня в замок. Поэтому мощный взрыв и облако, поднимавшееся над лесом, я наблюдал, стоя на башне крепостной стены вместе с Ольгой, которая общалась с командиром засадного отряда по амулету. Докладывают, что все прошло успешно. «Как вы и предполагали, в отряде не было магов, и ловушку они не заметили. Выжило всего несколько тварей. Спрашивают, преследовать их или нет?» — спросила у меня девушка. «Их мало, а за отрядом может следовать еще один. В любом случае, они поймут, что там произошло. Поэтому пусть, как мы и договаривались, отходят в замок», — ответил я. Когда Ольга передала приказ, то спросила у меня. «Как ты думаешь, сколько еще у нас есть времени?» «Ну, сегодня они точно не рискнут выдвинуться. В лучшем случае, завтра отправят разведку. Так что пару дней у нас есть. Это даст возможность заготовить побольше атакующих амулетов и моих метателей. Думаю, что атаку армии в десять тысяч тварей наша стена выдержит. Если и прорвутся, то замок точно выстоит. Но тогда они вырежут всех людей», — ответил я. «Как я и предполагал». Некромант, получив небольшую оплеуху, не рискнул нападать сразу и выждал еще четыре дня. Да и когда появился на землях баронство, то его войско шло очень медленно, опасаясь ловушек. Когда отряд разведчиков вечером не вернулся с объезда ближайших дорог, я приказал объявить тревогу и усилить ночную стражу в три раза и перевести на посменное дежурство казармы. Это, конечно, сильно осложнит службу, но лучше перестраховаться. Этой ночью я так и не смог заснуть. Тянущее чувство беспокойства в груди не давало мне заснуть, поэтому, выбравшись из постели, где теперь постоянно спала Ольга, я вышел из спальни и облачился в полной доспехи, нацепил на пояс ряд амулетов и отправился на надвратную башню. Сделал я это вовремя. Уже поднявшись на стену, я услышал скулеж, оставленных на привязи собак, которые были привязаны на расстоянии сотни метров от стены, Недалеко друг от друга. В этот же момент ко мне поднялся Курт и сообщил: я вывел дежурную смену под стены, они готовы в любой момент на нее подняться. Хорошо, но торопиться не будем. Нужно спровоцировать их, поэтому старайтесь шум не поднимать, ответил я, вглядываясь в темноту ночи. Тучи закрыли две местные луны и звезды, поэтому ничего не было видно. Вот внизу под стеной раздался тихий стук. Затем шорох, и я, взяв из зажима факел, кинул его вниз. Отблески мертвецов, скопившихся под стенами, и гончих дали всплеск адреналина в крови, и я крикнул «Тревога! На стены! Зажигательными вниз!» Сразу раздался звонкий набат и отрывистые команды, а на стенах стали зажигать больше огней. Следом вниз полетели горшки с маслом и зажигательной смесью, сделанные по моему рецепту. Поджигать пространство перед стенами было опасно, ведь только замковые стены были сделаны из огня, а обе стены, отходящие в стороны от него и перекрывающие проход в земле баронства, были сделаны из дерева. Их, конечно, обмазали глиной и навесили заклинания противостояния огню, но в любом случае это был риск. Однако, как только пламя осветило подножие замковых стен, я понял, что решение было правильным. Под стенами скопилась целая армия с лестницами, длинными палками и веревками. Как она смогла подойти настолько бесшумно и незаметно, не знаю. Возможно, тут использована какая-то магия. Не выведи я заранее солдат на стены и не назначь сменное дежурство, у врага были все шансы захватить нас врасплох. Но моя паранойя спасла немало жизней. Сколыхнувшее пламя выжгло пять метров у самой стены вместе с нечистью. Но самое главное, что это дало время подняться солдатам на стены и вывести резервы из казарм. Активный штурм начался, как только пламя ослабло. Первыми попытались подняться адские гончие и были встречены слаженным залпом метателей. Я позаботился, добавив в их конструкцию зажим для арбалетных стрел, чтобы при стрельбе со стен они не выпадали. Первые минут двадцать противнику даже не удавалось достигнуть верха стен, Да и половина имеющихся лестниц сгорела еще в самом начале. В итоге, через полчаса, они отошли от стен. Я вначале удивился, что множественные ловушки не сработали. Но когда твари отступили, заметил немало оставшихся тел. В голове всплыло заклинание полага тишины, которое и мог использовать некромант. Тогда становилось понятным, как они смогли подобраться к стенам, не потревожив охранников. И если бы не собаки, то, возможно, сейчас бы приходилось отбивать стены замка. Я уже думал, что придется вмешаться в сражение, но пока все шло по плану, и светить свои козыри не было нужды. Волна нападающей нежити отступила, и еще около получаса стояла недалеко от стен, но в итоге отошла. Теперь стражники периодически метали факелы вдаль от стен, осматривая прилегающие местности. Минусом такого противостояния было то, что люди нуждаются во сне, а большей части нежити сон не нужен, как и некоторым тварям из Нижнего мира. Пришлось отправить половину солдат спать, да и самому отправиться следом. Раненых практически не было, поэтому моего участия не требовалось. В госпитале успешно справлялась Ольга и ее новая ученица Енина. Утром, как только развеялся туман, я смог оценить понесенные противникам потери. Более полутора тысяч тварей и скелетов осталось лежать под стенами замка, что с учетом отсутствия серьезных потерь с нашей страны, многие считали это за победу. Настроение в замке, которое последние дни заметно ухудшилось в ожидании армии некроманта, стало выправляться. Утром, когда я рассматривал поле сражения, увидел, как со стороны далекого леса на лошади выехала фигура, закутанная в черный плащ. Похоже, сам некромант решил осмотреть при свете дня наше укрепление, и надеюсь, что увиденное ему не понравится. Тут у меня мелькнула мысль преподнести ему урок. Магии до него было не достать, но у меня были заготовки для дальних атак и осветительные планеры, запускаемые из баллист. «Приготовить осветительную ракету с истинным светом!» — отдал я приказ расчету, стоявшему рядом с баллистой. Три человека спора достали самодельный планер или большое копье с крыльями и, установив его, принялись натягивать плечи с помощью лебедки. Замысел был простой. Обычное копье летит максимум на три сотни шагов, а вот с крыльями способно пролететь до тысячи, Все зависит от ветра и точности изготовления придуманной мною ракеты. Пришлось спуститься и напитать руны на крыльях магии воздуха, которые не дадут свалиться копью вниз, поддерживая горизонтальное движение. Прикинув расстояние, дождался готовности к выстрелу и активировал таймер. «Пли!» — отдал я приказ, наблюдая, как моя ракета устремилась точно в сторону выехавшего всадника. Тот поначалу не воспринял угрозу всерьез и смотрел, как копьё преодолевает расстояние, не желая сильно снижаться. Потом он начал нервничать и создал какое-то плетение, метнув его навстречу ракете. Непонятная магия черного цвета обтекала ракету-планер, не причинив ей вреда, и на подлете к некроманту и его свите та взорвалась ослепительным светом. Даже при свете дня и на таком расстоянии у меня замелькали звездочки в глазах. А что творится в стане противника, даже представить трудно. Первый видимый эффект состоял в том, что фигуру в черном плаще скинула с себя лошадь и унеслась прочь. Часть всадников схватились за лица, частично ослепнув, а, возможно, и получив ожоги, ведь кристалл маны был напитан магией света, а еще один предназначался для освещения. Эффект меня порадовал, как и спешно убравшаяся делегация противника, приехавшего посмотреть на мой замок.